Глава тридцать седьмая. Версавия. Теора наутром куда-то уехал, я даже не слышала. Проснулась без будильника, привела себя в порядок и сразу пошла в комнату к Вике. Она спала. Я спустилась на кухню и решила приготовить завтрак. Сестра очень любит блины, поэтому я начала их готовить. Как раз закончила последние блины, когда Вика вошла на кухню. «Привет», — робко сказала она. «Привет», — улыбнулась ей. «Привет». Садись за стол, будем завтракать. Сделать кофе. Давай, помочь чем-то? Нет, сиди, я сама. Я сделала кофе и поставила тарелку с блинами с гущёнкой и сметаной на стол. Приятного аппетита. Налей тай. М-м, вкусно! Вика откусила блины, зажмурилась. Я скучала по твоим блинам. Как спалось? Жених приснился на новом месте. Спала беспробудно, а жених пусть будет сюрприз. Мы поели. Вика вымыла посуду. Я наблюдала за ней. Все движения были нервными. "Вик, что такое?" спросила прямо. "Я я переживаю об отце". Сестра повернулась и обняла себя руками. "Ты же знаешь, что он так просто этого не оставит. Ты к нему не вернёшься", говорит твёрдо. "Я не хочу, чтобы у вас были проблемы". "Какие проблемы, Вика? Те у сказал, что всё решит". "Не знаю, Вия. Мне неспокойно". Я села рядом с сестрой и аккуратно обняла её. Я понимаю, что тебе страшно. Мне тоже было, но если Леонид сказал, что ты будешь с сынами, так оно и будет. Буду в это верить, тихо ответила Вика. Моя сильная малышка. Пройдёт время, пока она научится жить в спокойствии, такой роскоши у нас никогда не было. Давай собираться. Сначала в больницу и не спорь, а потом можно по магазинам. Хорошо, согласилась со вздохом. Ну ты дашь поковыряться у тебя в шкафу. Вика та ещё шмоточница, застряла в гардеробе на целый час. Девушке очень нравится всё, что связано с модой и стилем. Она себя одела и ещё и меня. Позже я позвонила Олегу, и он сказал, что будет ждать внизу. Когда мы спустились, нас ждали три машины. Зачем столько охраны? обеспокоенно спросила Вика, когда забрались внутрь. Так нужно, ответила я. Я понимала, что Тея перестраховывается. «Наверное, нам лучше не гулять по городу вот так, открыто». «Тем он сказал после больницы и шопинга отвезти вас в дом», — сказал Олег. «Хорошо». «В дом?» — шепотом спросила Вика. Глаза сестры были как два блюдца. «У те у двое детей, Эмат и Аяна. Они такие крутые, живут с его сестрой в доме. Тебе там понравится». «Хорошо», — сказала Вика и отвернулась к окну. «Эй, нормально все?» — тронула ее за руку. Просто столько событий, и я скучаю по Эле и Мари. Как думаешь, с ними всё хорошо? Мы бы почувствовали, если бы что-то случилось. Я не знаю, Вика честно ответила. Я хочу верить, что у них всё хорошо, что они живут жизнью, о которой мечтали, без нас. Но у нас тоже всё будет хорошо, Малая. Я притянула её к себе и поцеловала в щёку. Вика начала ворчать, чтобы я не называла её так. Я лишь рассмеялась. Мы приехали в клинику, нас тут же приняли. Сестру осмотрели, взяли анализы и провели дополнительные обследования. Врач долго спрашивал, как Виктория получила травмы, расписал лечение, а пока сестра приводила себя в порядок, он отвёл меня в сторону. С физиологической точки зрения с вашей сестрой всё нормально, ничего такого, что грозило бы здоровью. Но вот в плане психики я бы посоветовал ей поработать со специалистом. Слова доктора меня сильно напрягли. Может, мы все ненормальные? Может, постоянные побои и издевательства нарушили психику? Я не знаю. За собой ничего такого не наблюдала. Обычно, обычно доставалось Эльзе. Мне кажется, отец с особым удовольствием наказывал её. Ей не просто сильно доставалось, он избивал её. А когда она сбежала, он лютовал. Можно сказать, что она была его любимицей, любимой боксёрской грушей. А так мы всегда защищали Вику. Она самая младшая из нас, он её и не трогал. И когда она осталась одна, сестра не привыкла к таким вспышкам агрессии. Она на собственной шкуре никогда не чувствовала, каким ублюдком является наш папа. Конечно, она в шоке. Но я всей душой хочу, чтобы она поняла, что в жизни есть и другие отношения, когда не нужно бояться, всё как в её книгах. Сейчас она может мечтать и не бояться улыбаться. Быть счастливой. Может, терапия не такая уж плохая идея. Дальше мы устроили забег по магазинам. Здесь уже Виктория оторвалась на полную катушку. Сестра обожает моду и стиль. Она едва не повизгивала от восторга. А я была счастлива от того, как горели ее глаза. «Мне правда можно выбирать все, что угодно?» — очередной раз спросила Вика. «Можно». «Я могу выбрать несколько нарядов?» — снова спрашивает. «Да». Я не могу её винить за такое поведение. Нам всё это в новинку. Нам никогда не разрешали самим выбирать одежду, тем более сколько хочешь и какую хочешь. Можно, Вик. Выбирай всё, что хочешь. Вика взвизгнула и быстро обняла меня. Я села на кресло и стала её ждать. Мне ничего не нужно. Пусть сестрёнка развлекается. В магазине одежды мы провели 2 часа. Удивительно, но Виктория не хватала каждую попавшуюся вещь. Она подбирала все так, чтобы можно было носить друг с другом. Потом мы зашли в салон красоты, где Вика сделала себе каре. Пока я ее ждала, мне позвонила Эсмира. Она сейчас в городе и поедет с нами обратно. Она сказала, что сначала мы пообедаем в ее любимом итальянском ресторанчике и только тогда поедем в дом. Охрана привезла нас в ресторан, но внутрь не входили, даже Олег. К Смиру я увидела сразу и помахала ей. Привет. Знакомься, моя сестровка Вика. А это Исмира, произнесла я. Привет. Приятно познакомиться. Заимно. Я огляделась вокруг. Место такое уютное. Надеюсь, вы не против, я уже сделала заказ. Их паста с морепродуктами просто отвал всего. Мой желудок предательски сжался. Что-то перспектива поедания морепродуктов не вызвала у меня восторга. Я только хотела сказать, что буду что-то другое, но внезапно и Смира схватила меня за руку. Больно. И смотрела куда-то поверх моей головы. Держи телефон наготове, сказала девушка. Что? Я ничего не понимаю. И тут за столик между Викой и Смирой сел мужчина. Я удивлённо посмотрела на него. Ему было около 30, в элегантном костюме, высокий, спортивный блондин с голубыми глазами. Мы с Викой переглянулись. Мы вообще не понимали, что происходит. Мужчина не спускал глаз с Есмиры. Такое чувство, что он просто нагло лапает её взглядом, а она вот-вот взорвётся и ударит его. "Добрый день?" да, именно спросила. "Добрый день, девушки", оторвался от сестры Тео и посмотрел на нас, и в его взгляде было лишь любопытство. "Проваливай", зарычала Эсми. "Что за манеры, малыш?" спокойно произнёс мужик. Взял стакан с водой и сделал глоток. "Вы кто?" спросила я в лоб. Улыбка блондина стала ещё шире. "Игорь Меркулов. Наверное, ты слышала обо мне в Версаве". "Естественно, слышала. Этот мужчина стоит за покушением на нашу семью".